Глава 38. Женя. Ночью я сплю беспокойно. Мне снятся какие-то тягучие неприятные сны, из которых очень сложно выбраться. В какой-то момент мне даже кажется, что в моей комнате мама, что она касается меня своей нежной рукой и пытается успокоить. Как в детстве, когда она не давила и не говорила ежесекундно, какой я должна быть. Или говорила, но я тогда иначе это воспринимала. В любом случае, когда я открываю глаза, в комнате пусто. Телефон, кажется, уже давно проигрывает мелодию будильника и свалился на пол. Я сажусь и растерянно тру глаза. Ну и ночка. Видимо, вчера перенервничала. Зеваю и потягиваюсь. Потом смотрю на время и буквально скатываюсь с кровати. Пятнадцать минут назад надо было вставать. А я вчера так устала, что не приготовила себе одежду на сегодня и не собрала сумку. Боже, что со мной творится?» Мечусь по комнате, перебираю тетради и ручки, хватаюсь за джинсы, которые тут же валятся у меня из рук. Черт! Суматошно пытаюсь попасть ногой в штанину, но вдруг останавливаюсь, присаживаюсь на кровать и проверяю сообщения. Несколько от Алины, на них я отвечу по дороге. Одно короткое от Долина. Поговорим? Конечно, блин, поговорим. А что нам еще остается? Ответ ему тоже откладываю. Открываю диалог с Яриком и улыбаюсь. Ему хочется ответить сразу, даже со спущенными штанами. «Доброе утро, моя заучка. Встретимся перед колледжем». «Ярик, я так опаздываю, проспала». «Так опаздываю, значит, что ты проснулась на 10 минут позже, чем должна была». «На 15». «Женя, расслабься, ты все успеваешь. Буду ждать тебя на крыльце». «Легко ему говорить, расслабься». Я и так, кажется, слишком расслабилась. За выходные по учебе почти ничего не сделала. Теперь еще и на сборы меньше времени. У меня же обычно все посчитано. А ведь именно сегодня нужно выглядеть хорошо. Наверняка всех поклонец Ярика разорвет от зависти и злости, когда они увидят нас вместе. Будут искать во мне изъяны и найдут целую кучу. Еще и эта пицца вчера. Прикладываю руки к лицу и шумно выдыхаю в ладони. И правда, нужно расслабиться. В дверь коротко стучат. Да? Кнопка, ты встала? Папа засовывает голову в комнату. «Точно, сегодня же он везет меня в колледж». Нервное напряжение, наконец, отпускает. «Немного проспала. Мы же успеем вовремя?» «Не вопрос. Домчусь ветерком, не паникуй». Папа прикрывает дверь, а я, наконец, натягиваю на себя джинсы. То ли мне кажется, то ли они сидят плотнее, чем раньше. Ничего, я с этим разберусь. Снимаю с вешалки блузку, но тут же отшвыриваю ее в угол. Туда, где все еще валяется толстовка. Отлично. Что дальше? Завалю экзамен? Трясу головой, чтобы отогнать идиотские мысли. Надеваю короткий топ и клетчатый пиджак. Компромисс между новой Женей и старой Гольцман. Годится. Иду умываться, укладываю волосы волнами. Крашусь тщательнее, чем обычно. В процессе окончательно успокаиваюсь. Я действительно все успеваю. Да и выгляжу, кажется, неплохо. Пап, я готова сообщаю, влетая на кухню. «А завтрак?» «Я же проспала некогда», — говорю я и поспешно добавляю. «Поем в колледже?» Окидываю внимательным взглядом родителей. Отец смотрит телевизор, держа кружку с уже остывшим кофе. Мама, как всегда одетая с иголочки, нарезает лимон. «Стакан воды? Это полезно», — произносит она, поворачиваясь ко мне. И «Я думаю, что выглядит она не так, как обычно, не так идеально». Лицо как будто чуть припухшее, хоть и старательно накрашенное, как будто мама плакала. Чуть теряясь, я киваю, и она протягивает мне стеклянный стакан. Тороплюсь и пью большими глотками. Но уже не потому, что опаздываю, а потому, что хочу быстрее отсюда уйти. Атмосфера более чем неловкая. Пусть я мало понимаю в человеческих взаимоотношениях, но коже чувствую, что-то не так. Пара капель падает мне на грудь над вырезом топа, и я стираю их пальцами. «Ты стала иначе одеваться?» — замечает мама, прослеживая моё движение. «Захотелось сменить гардероб. Мы обновили его не так давно. А я хочу обновить ещё раз», — отвечаю упрямо. Застываем с ней напряжённо, глядя друг на друга. «Оля, она подросток. У них всё время стиль меняется. А у неё не должен. Мы всё выбрали со стилистом, чтобы она, наконец, стала выглядеть как нормальная девушка». В конце фразы мамин голос срывается, и она отворачивается к своим лимонам. «Мы опаздываем», — сухо сообщаю я и иду в коридор. «Нормальная девушка. Класс. Без ее контроля я ненормальная, выходит. Наряди куклу по-другому, и никто не поймет, что это Барби, а не советский пупсик. Так получается. Не могу найти свои грубые ботинки, и мне приходится перевернуть всю обувницу, чтобы отыскать их вообще в другом шкафу на дальней полке». Ну, спасибо, мамочка, что хоть не выкинула. Папа давно уже готов и ждет за пределами квартиры, смотрит с любопытством. Обываюсь и иду за ним, закрываю дверь нарочито аккуратно, хотя внутри все клокочет. Не буду хлопать, потом наверняка пожалею. Пока спускаемся в лифте и идем по подземной парковке. Оба молчим. Я залезаю на передние сиденья его внедорожника и пристегиваюсь. «Вы с мамой ругаетесь?» — спрашивает папа, когда мы уже выезжаем на улицу. «Как видишь, я пока не понимаю, что я вижу». «Нам с ней сложно», — отвечаю тихо, «в последнее время особенно». «Почему?» — он кидает на меня быстрый взгляд, на секунду оторвавшись от дороги. «Не знаю, как будто я стала ее иначе воспринимать. Или не ее, а наши отношения. Мама сказала, у тебя появился парень». «Это как-то связано?» Снова короткий внимательный взгляд. Я заливаюсь краской и запальчиво говорю, повернувшись к нему всем корпусом. Чтобы она не сказала, это неправда. И никак это не связано. Парень есть, но он замечательный. А мама его видела только раз и уже решила, что он мне не подходит. Наговорила гадостей. Не знаю, как она тебе это подавала, но при мне в выражениях не стеснялась. «Кнопка, я за тебя», — примирительно сообщает папа. Я просто спросил. Не могу же я игнорировать то, что она говорит? Познакомишь? Хочу составить собственное мнение. Отворачиваюсь к окну и вцепляюсь пальцами в рукава куртки. Он за меня. Ну, конечно. Если бы он только мог быть рядом всегда, когда мне нужен. Познакомлю, только не сегодня. Ты надолго вернулся? Пока не знаю. Я на папу не смотрю, но тон у него какой-то деревянный. Также, не глядя, киваю. Вспомнив про все неотвеченные сообщения, пишу Алине, что встречусь с ней в аудитории и намекаю, что у меня есть новости. Долину пишу короткое «конечно». Не знаю, как теперь себя с ним вести. Папа тормозит у ворот колледжа, я чмокаю его в колючую щеку и выскакиваю из машины. На крыльце вижу Ярика. Кажется, нужная информация еще не успела пройти через мозг, а сердце уже ускоряет ритм. Кажется, и папа видит парня, поэтому не торопится уезжать. Но не могу же я его прогонять, в конце концов. Взбегаю по ступенькам и неловко замираю перед Шмелёвым. Он улыбается, серые глаза, ямочки на щеках, лукавство во взгляде. В одной руке стаканчик с кофе, в другой — маффин. «С черникой», — поясняет он, и тут же притягивает меня к себе. Коротко, но крепко целует, потом сразу подносит к моим губам кекс. Рот тут же наполняется слюной, но я отклоняюсь. Я не голодная, Ярик. Ешь или никуда не пущу. голову головой, сдаюсь и откусываю маффин. Потрясающе. Он такой свежий и мягкий, что я закатываю глаза от удовольствия. От моих поцелуев ты такой довольный не выглядишь, хмыкает Яр, но снова заставляет меня откусить. Вспомнив про папу, резко оборачиваюсь на его машину, прищуриваюсь, силясь разглядеть его забликующим стеклом. Мне кажется, что он показывает мне большой палец, но с моим зрением в этом нельзя быть уверенной. Как бы то ни было, после этого призрачного жеста он уезжает. «Кто это?» — хмурится Шмелев. «Папа приехал из командировки, подвозил меня». «Надо было, наверное, поздороваться. Еще успеешь? Он хочет с тобой познакомиться», — Смущенно говорю я. «Да? Ты про меня уже рассказала?» «Не хочу портить утро, поэтому не говорю, что за меня это сделала мама. Вместо этого шучу, понизив голос». «Конечно, Яр, про тебя хочется всему свету рассказать». «Ну, ты и врушка, снова протягивает мне маффин. «Я больше не буду. Последний кусочек, Жень, и пойдем. Давай, а то опоздаем». Я снова кусаю, старательно жую, запиваю кофе. «Ну что, готова? Как пионер? Тогда идем. Я дергиваю куртку, и мы заходим в колледж, взявшись за руки. В холле, несмотря на время, много народу. Я почти никого лично не знаю, но это не мешает им пялиться на наши переплетенные пальцы. Это все шмелев. Это он своим магнетизмом притягивает к себе взгляды, а теперь получается, что и ко мне кислорода резко становится меньше. Ярик сжимает мою ладонь сильнее, и я опускаю взгляд в пол. Только бы они не подумали, что я новая бабочка-однодневка.